коснулась ручки, повернула ее, потянула на себя. Ее приезд оказался бесполезным. Все кончено. Он заставлял тебя маршировать голой, Джили? – спросила р о б е р т а Глава шестнадцатая. Медленно, словно двигаясь под водой.